В связи с семьёй и богатство, и безопасная жизнь, всего этого оказалось в балмошной девице мало. Верховная власть вот то, что по-настоящему ей было нужно. Вы, принятый на одной кодекс престолонаследования, не позволял младшей принцессе стать королевой. Для этого все члены её семьи должны были обладать статусом людей способных, или же вовсе оказаться по ту сторону первого и второго миров. Говоря простыми словами, покоиться в роскошной общей могиле.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 Безжалостный бой не удалось избежать. Для этого императору пришлось пойти на отчаянный шаг и уничтожить Красный Вулкан. «Я каюсь перед народом Аль-Ноа», заявил правитель, засодеянное в игровом ареале Джи. Но на тот момент это было единственным способом остановить безумца и предотвратить смерть 99-ти ни в чем не повинных душ. В настоящее время Анатария и ее любовник скрываются от правосудия. Будем надеяться, что крающая длань императора Аннабаала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 которая всё та же, как и раньше, продолжала подшучивать надо мной. И после сделки с анабалом ничего не изменилось. Когда я рассказывал о взятых на себя обязательствах и о том, что нас будет ждать, то боялся, что она сорвётся. Но её ощёрка просто молча кивнула, принимая эту информацию как данность. Ты спасал меня, как я могу сейчас тебя хоть в чём-то упрекать? сказала она тогда. А в памяти тут же всплыли бесчисленные земные истории.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 Разумеется, в этом нет ничего хорошего, вздохнула тем временем Анотари. Жаль, Вселенский аристократ, ещё не так давно это было издание, которое просто писало о правящих домах без лишнего пиетета и однобокости. "Сзабал на что удивица?" улыбнулся я. "Просто тебя в нём сейчас ругают, вот ты злишься". Мы весело рассмеялись, а Химов в этот момент принёс нам чай, самый обычный, чёрный земной чай, почти как дома. Де я вряд ли в ближайшее время смогу побывать. А мне искренне жаль Карла, вздохнул зелёный великан. Он был добрым другом. Никогда не поверю, что он сам решил предать всех нас. Ещё раз вздохнув, Хибо ушёл на камбуз. Бедняга до последнего отказывался принять предательство робота. А теперь ему было легче думать о том, что Карла заставили пойти против нас под пытками. Несмотря на устрашающую внешность, он был бесконечно добр этот зеленокожий гигант.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 Экипаж высаженного на разведку крейсера службы безопасности подтвердил техногенную активность на поверхности планеты. Всё, что сейчас происходит в этой системе, и особенно на Герами, тщательно скрывается. Однако в Г, ареале этой планеты, вновь стал активным и самое главное, доступным для всех игроков. И судя по сообщениям отрядов, совершающих разведывательные рейды в герамские локации, обстановка там более чем напряжённая.